Они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать. Много слез было пролито в эти годы не только на Донецкую, а и на всю порушенную, выжженную, политую кровью советскую землю. Среди этих слез были и слезы бессилия, ужаса, прямой, нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных, самых святых и благородных, какие только проливало человечество. Едва затарахтело подъезжая к воротам, длинная, с косыми решетками, селянская, переделанная из горбы, телега, заваленная узлами и чемоданами. Запряженная вдышла двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым сильным лицом в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке. Уля оторвалась от подруги. Низом продолговатой ладони, как подушечкой, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение. «Прощай, Валя!» «Прощай, Улечка!»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 как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи, под палящим солнцем, шли со своими оболтами, артиллерией, танками, отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы, то колоннами, то в разброд, толкая перед собой тачки с вещами,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 как песчинка, вовлеченного в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что свершается вокруг него, могло показаться случайным и бессмысленным.